Глава 32. Письма Александра Сигизмундовича, две связки, довоенные и послевоенные, Вера Александровна перечитала. Она знала их наизусть и вспоминала не только письма, но и время, место и обстоятельства их получения, и чувства, испытанные ею тогда. «Можно было бы написать роман», — подумала Вера Александровна. Сложила конверты стопочками, обвязала ленточкой и отнесла на место. По прошествии лет молодость казалась яркой и значительной. Рядом с коробочкой, в которой хранились письма, Вера обнаружила еще одну, материнскую. У мамы была просто-таки страсть к разным шкатулкам, укладкам, бомбоньеркам. Хранила и жестяные, дореволюционные, из-под чая леденцов, и швейцарские, и французские. «Да что там!» — подумала Вера, отодвигая круглую шляпную картонку, чтобы поместить на место свою мемориальную коробку. Открыла, удивилась, улыбнулась. Это были тряпочки для вытирания пыли, шитые Елизаветой Ванной впрок из вышедших из употреблений рваных фельдеперсовых чулок. Вера вспомнила, как мама резала на куски старые чулки, складывала в четыре слоя и прошивала крестиками-птичками. Точно так же она делала и перочистки, но и из старого сукна. Как много всего вышло из употребления! Саше! Думочки, щипцы для завивки, кольца для салфеток, да и сами салфетки. Вера взяла две розовато-телесные тряпочки. И чулки такого цвета теперь не носят. И прошла по комнате, сметая пыль со множества мелких предметов, составляющих неизменный пейзаж ее жизни. А зеркало мама протирала почему-то на нашатырем, вспомнила Вера, заглянув в зеркало. И никто больше не считает меня красавицей, усмехнулась своему миловидному отражению. Может, только Шурик повернула голову направо, налево. А что, действительно хорошо выгляжу? Вот только подбородок немного испортился, провисла шея. И если сдвинуть стоячий воротничок, обнажится шрам, розовый и немного складчатый. Хороший шов. У других он получался грубее, толще. Ей сделали косметический. Она потрогала одрябший подбородок. Есть упражнения И она сделала круговое движение головой, и что-то хрустнуло сзади в шее. Ну вот, отложение солей. «Надо позаниматься!» Прошло уже несколько дней с тех пор, как она ходила с Шуриком в консерваторию. Накануне, уже без него, он занимался в институте, она была в музее Скрябина. Исполняли поэму «Экстаза», которую знала она от первой до последней ноты. Играть никогда не пробовала, очень сложно. Но вспоминала с умилением, как в молодые годы под эту энергично рваную музыку выделывали студийцы свои хореографически-спортивные упражнения. И стихи Пастернака, связанные и с этой самой музыкой, и с его тогдашним кумиром, композитором скрябиным какая мощная, какая современная культура, и все куда-то ускользнуло. Рассеялась. Кажется, совсем бесследно. И в театре, кроме классики, смотреть не на что. Говорят, Любимов. Но там все на брехтовской энергии. Какая-то пустая полоса. Говорят, появился еще Эфрос. Надо посмотреть. Она сидела с пыльной тряпочкой в руках, размышляя о высоких материях, как вдруг раздался неожиданно поздний звонок в дверь. Пришел сосед, Михаил Абрамович. «Я возвращаюсь в собрание, вижу, у вас горит свет», — объяснил он. «Проходите, пожалуйста, я только руки сполосну». Вера Александровна зашла в ванную, опустила руки под струю воды. Пыльные тряпочки оставила в раковине, потом прополоскать. Он стоял на коврике с исключительно деловым видом. «Ну что, Вера Александровна, обдумали мое предложение?» «Подвал пустует!» Она и забыла, что он два раза уже донимал ее каким-то кружком, который хорошо бы организовать для детского досуга. «Нет, нет, я действительно в прошлом актриса, но никогда не вела занятия с детьми, и речи быть не может», — твердо отказалась Вера Александровна. «Ну, хорошо, хорошо, тогда, может быть, вы пойдете к нам в бухгалтеры?» Бухгалтер нам в кооператив тоже нужен. это старая уходит, а вы бы подошли. Подумал немного и добавил. А кому бы вы не подошли с другой стороны, а? Не отказывайте, не отказывайте. Сначала подумайте. Я просто вне себя что такая молодая и красивая, извините, конечно, женщина, вот так совершенно никак себя не проявляет в общественном смысле. И он заторопился и отказался от чая, который Вера ему любезно предложила. Вера Александровна рассказала Шурику и о своих размышлениях по поводу обнищания культуры, и о визите Михаила Абрамовича, предлагающего что-нибудь полезное делать на общественных началах. Посмеялась. Шурик же неожиданно сказал, «Знаешь, мамочка, а занятия с детьми могли бы тебе очень подойти. Ты так всегда интересно рассказываешь о театре, о музыке. Не знаю, не знаю, может, это было бы и хорошо». Еще через несколько дней Михаил Абрамович пришел с картонной коробочкой, на которой гнусным коричневым цветом, гнутыми буквами, было выведено мармелад в шоколаде. Пили чай. Он соблазнял ее от имени домашнего парткома. Она улыбалась и отшучивалась. Она давно уже знала, что нравится еврейским мужчинам. Был он чем-то похож на того снабженца, который влюблен был в нее давно-давно. «Кушайте, кушайте мармелад!» — говорил он ей. Они переглядывались с Шуриком. Прозвище было готово. Она улыбалась. Настроение сделалось приподнятое. Вещь для декабря невероятная. И даже предложила Шурику устроить для его трех учеников, если не настоящий рождественский праздник, то хотя бы чаепитие. «А пряники?» ну, можно купить и записочки к покупным приложить. Но Шурик категорически отверг это предложение как надругательство над домашними традициями. Ёлку, тем не менее, купил заранее, на этот раз очень хорошую, и поставил на балкон до востребования. Вера Александровна после находки материнских пыльных тряпочек вдруг заметила, что со смертью Елизаветы Ивановны дом как-то обветшал и потускнел, хотя и полотер уже приходил, натер двумя волосяными щетками паркет и оставил после себя старомодный запах мастики и благородное свечение паркета. И сама Вера альсанна прошла по квартире несколько раз с фельдиперсовыми тряпками, собрав пыль на их розовые брюшки. Чего-то не хватало. Сказала об этом Шурику в свойственной ей меланхолической манере. Дело было вечернее. После ужина сидели за столом не на кухне, как в утренней спешке, а в бабушкиной комнате за овальным столом. Брамс подходил к концу. Шурик эту пластинку много раз слышал и ждал приближающиеся коды. «Мамочка, я думаю, не в доме дело». Все у нас в порядке. Бабушка вполне могла бы быть довольна. Просто, ты понимаешь, я ведь тоже об этом думаю. Ты слишком много времени проводишь дома. — Ты думаешь? — изумилась Вера такому странному предательству. — Не Шурик ли сам так настаивал, чтобы она ушла на пенсию, получила инвалидность? И вдруг такое... Ты думаешь, что мне следует поискать работу? Нет, я совсем не это думаю. Другое, не работу, а занятие. Я уверен, что ты могла бы писать рецензии. Ты всегда так интересно говоришь о театре, о музыке. Ты столько всего знаешь. Могла бы преподавать, не знаю чего, но многое могла бы. Бабушка всегда это говорила, что ты свой талант загубила, но ведь не поздно что-то еще делать. Вера санна поджала губы. Какой талант, Шурик! Я видела настоящих актрис, знала Алису Конен, Бабанову. Кажется, никто и никогда не относился с таким уважением к ее творческой личности, как Шурик. «Даже мама!» «Это было приятно!»